Что теперь?» Пробормотала Асуна, продолжая глядеть на вновь погрузившуюся в тишину площадь. Опущенная часть ее фразы была очевидна. Сиватаси, проявив самоконтроль достойный восхищения, сдержал гнев и горе и удалился, не сказав Неске почти ни слова возмущения. «Догнать ли нам его и рассказать ли о жульничестве?» Если, как обычно, в течение часа после подмены применить команду материализовать все предметы, драгоценный меч вернется к своему законному владельцу. Эмоции диктовали нам, что так и надо поступить. Однако, если Севата узнает об этом трюке, он, естественно, не удовлетворится возвращением меча. Он вернется на площадь, набросится на Неску с обвинениями, и насколько далеко это может зайти, я даже вообразить бы он не в силах. Конечно, действие Несхи зло в чистом виде, и он непременно должен понести соответствующее наказание. Однако в Айнкраде, где нет ГМов, принимающих такого рода решения, Каким будет это соответствующее наказание? Будучи игроком ремесленного класса, Несха не может вечно сидеть в безопасной зоне. В худшем, маловероятном, но возможном случае, выбравшись наружу, он может наткнуться на игрока, вполне способного придумать очень тяжелое наказание и применить его на месте. Если мы сейчас раскроем Сивати все, то этим самым вполне возможно спровоцируем появление первых Вайнкради плеер-киллеров. Понимая это, Асуна и спросила, что теперь. И готового ответа на этот вопрос у меня тоже не было. Пока во мне сражались нерешительность и нетерпение, снаружи раздался спокойный чистый колокольный звон. Восемь вечера. Одновременно с этим прекратился разносившийся над площадью звук молота. Придвинувшись ближе к касуне я глянул вниз. Несха начал готовить свой магазин к закрытию. Он погасил горн, убрал инструменты и материалы, сложил стенд, положил все на ковер. Все это кузнец сделал молча, и его спина вдруг показалась мне особенно маленькой. Почему Несха? Почему легендарные храбрецы задумали это жульничество с усилением? Даже не так. Почему они его применяют? Про Барматау я Асуна вопросительно склонила голову на бок. Ведь даже если они наткнулись на трюк с подменой оружия между «система позволяет» и «реально сделано», огромная разница, так? САО не просто онлайновая игрушка, это смертельная игра, которая в заправду забирает жизни, обманом отнять оружие у другого человека явное преступление. И когда это вскроется, мне даже подумать страшно, что будет. Я думаю, они это понимают, но все равно решили через это переступить. А, если закрыть глаза на этические вопросы, остается чисто практическое препятствие. Когда всё откроется, их жизнь окажется в опасности, верно? Но если еще до того, как все откроется, они станут намного сильнее всех в этом мире, вот тогда эта опасность им угрожать не будет. Если на них за пределами безопасной зоны кто-то решит напасть, они сами смогут его одолеть. Не исключено, что шестерка, нет, пятерка легендарных храбрецов уже сейчас не очень далека от такого. Когда слова асуны впитались в мое сознание, у меня мурашки побежали по коже. Эй, кончай такие вещи говорить. Компания, которая не стесняется совершать преступления, и которая достаточно крута, чтобы сделать игроков переднего края, это уже... Выбравшийся из пересохшего горла голос мне самому показался хриплым и деревянным. Они будут править миром? Так, что ли? Жульничество с усилением меня возмущало. Но я считал, что это проблема кого-то другого. А лично мне ничего не грозит. Не давать свой меч кузнецу Неске, вот и все. Однако, это был очень узкий взгляд на вещи. 33 дня назад. В тот день, когда мы оказались заперты в парящей крепости, я сбежал из стартового города. Фактически бросив своего первого и единственного друга. Саблиста Кляйна. Моя цель была как можно быстрее покинуть окрестности стартового города, которые очень быстро должны были истощиться и перебраться в так называемый следующий город – Харунку. Иными словами, с максимальной быстротой и эффективностью прокачивать свое снаряжение и характеристики, чтобы повысить свои шансы на выживание. Идеально применяя знания, накопленные во время бета-теста, я бежал и бежал, выполняя по пути все квесты подряд и выкашивая монстров. С того момента, когда я принял решение лететь вперед, и до сегодняшнего дня я не снижал скорости. Однако это быстрая прокачка в полном соответствии с правилами игры. Хотя с моральной точки зрения тут есть вопросы. Более того, если бы я, битер, Еще и правила игнорировал. Эффективность моей прокачки могла бы вообще взлететь до небес. Скажем, если бы я насильно занимал самые вкусные охотничьи угодья, это было бы то же самое, что красть у других игроков редкое оружие. Конечно, полученное обманом оружие можно только продать за деньги, либо оставить себе, а навыки так не прокачаешь. Однако, как справедливо заметила Асуна, Если есть колы, снаряжение можно усиливать сколько хочешь. Свое основное оружие я уже довел до плюс шести, однако доспехи усилил всего до плюс трех. Если, скажем, в таком состоянии я скрещу мечи с игроком даже более низкого уровня, но у которого все снаряжение усилено по полной программе, вероятно, да нет, наверняка, мне не победить. Иными словами, сидеть сложа руки и смотреть, как легендарные храбрецы, к которым принадлежит Неска жульничают с усилением, значит позволить возникнуть группе игроков, которые сильнее меня и при этом не связаны ни правилами, ни нормами морали. Прости, до меня только сейчас дошло, насколько тут все серьезно. Пробормотал я. Раперистка, насупив брови, посмотрела на меня озадаченно. «А почему прости?» «Не, ну просто. У тебя же один раз уже почти отобрали оружие, да?» «А я все равно до сих пор воспринимал все это, как чьи-то чужие проблемы». Слушая эти бездумно вырвавшиеся у меня слова, Асуна вновь нахмурилась и несколько раз моргнула. Потом вдруг резко отвернулась. Будто рассердилась на что-то и торопливо ответила. Вовсе не за что извиняться. Не в том смысле, что мы с тобой совершенно чужие люди. Нет, ну то есть мы знакомые в одной партии, но это ничего особо не значит. Б Блин, из-за того, что ты наговорил всякого странного, я просто не понимаю. Мне показалось, что просто не понимаю. Это скорее я должен был бы сказать. Но прежде чем я успел что-либо ответить, повернувшаяся к окну Асуна вдруг прищурилась. «Этот ковер... а? Его ведь можно не только для сохранения вещей использовать». При этих словах я снова устремил взгляд на восточную площадь Тарана. На ее северо-западном краю Неска, закончивший возиться со своими торговыми принадлежностями, работал в меню «Ковра торговца». Вскоре ковер свернулся в рулон, проглотив и отправив в свое собственное хранилище все, что на нем было. Как думаешь? А для подмены оружия нельзя какой-нибудь функции этого ковра воспользоваться? – Прошептала она. Я тут же помотал головой. Нет, думаю, это нереально. Чтобы применять его функцию хранения, как Наска сейчас сделал, надо обязательно войти в меню ковра. И потом, как только ты это сделаешь, он сразу проглотит все, что на нем есть. Забрать всего один меч, да еще вытащить другой на замену – это никак. И едва я договорил до этого места, мои губы сами собой остановились. Функции хранилища. Чтобы подменить предмет, воспользоваться нельзя. Но что, если он пользуется собственным хранилищем, то есть панелью рюкзака? Я резко отскочил от окна и бухнулся на колени. «Что... что ты делаешь?» Вместо ответа на вопрос Асуны я взмахом правой руки вызвал меню и переключился на панель рюкзака. Затем, как в тот раз вчера вечером, когда я показал Асуне э, фигурку со снаряжением персонажа, я тюкнул по верхнему и нижнему краям окна, чтобы его можно было поворачивать. Потом опустил это окно, так что оно почти легло на пол слева от меня. Если позволить левой руке повиснуть естественно, она окажется прямо над меню. Наконец я снял со спины закаленный меч вместе с ножными и сел на корточки, свесив левую руку с мечом. Складного стула у меня не было – Но все равно, моя поза сейчас была почти такой же, как у Несхи, когда он брал меч для усиления. Смотри внимательно и засеки время. Хорошо. Приготовились. 3, два, один, ноль. Одновременно с этим возгласом я выронил меч, который держал в левой руке прямо в окно меню. Едва он коснулся окна, как рассыпался на искорке света, а в рюкзаке появилась строка с названием. Тут же я ткнул указательным пальцем в это слово. В появившемся подменю выбрал опцию Материализовать еще один световой эффект, и я поднял меч, снова очутившийся в моей левой руке. Ну как? Вскинув голову, я встретил взгляд широко распахнутых глаз раперистки. Эти карие глаза медленно моргнули, посмотрели на мою левую руку, после чего Асуна мягко качнула головой. Выглядит похоже, но слишком медленно. Между исчезновением и появлением меча прошло больше секунды. Ну, если потренируюсь, будет получаться быстрее. И потом, есть разница. Когда он уходил в окно и появлялся обратно, был довольно приличный световой эффект, правда? Даже когда материалы вспыхивают, такой эффект, как сейчас, пропустить невозможно. Тем более два раза. М да. Полу произнес, полувздохнул я и пальцем правой руки закрыл окно на полу. Потом встал и убрал меч за спину. Я думал, что более-менее угадал. Когда окно лежит на ковре, его под товарами не видно. Но это же тоже невозможно. Ведь в режиме рюкзака все, что ты ставишь на окно, туда проваливается, верно? А, она была права. Вместо ответа я кивнул и еще разок выглянул наружу. Неско как раз поднял на плечо скрученный в рулон ковер и двинулся прочь с площади. Он шел неровно, повесив голову, будто с трудом неся тяжесть на правом плече. И его фигурка совсем не производила впечатления жулика, только что взявшего большой трофей в виде крепкого булата. Если не вычислим его трюк, придется все-таки рассказать все о Сивати сану Но если вернем ему меч, то он точно догадается, что его пытались обжулить. И в этом случае вся ответственность ляжет на одного Несхо. С остальными пятью храбрецами разобраться будет уже невозможно. Конечно, то, что делает Несхо, это сволочизм. Но, как бы это сказать... Мне... Тут у меня закончились слова. Асуна прямо смотрела на меня. Её глаза, полные огня, всего на миг смягчились, по-моему. «Тебе не показалось, что этим мошенничеством с усилением Несхасан занимается по собственной воле, так?» а... Я вытаращил глаза. Она блестящим образом угадала мои чувства. Асуна отвернулась от меня и прислонилась спиной к стене. Подняв взгляд к потолку темной комнаты, она медленно продолжила». «Помнишь, вчера, когда я подошла к нему, чтобы заказать усиление воздушного флирета, он спросил, желаете что-либо приобрести или интересует уход за снаряжением?» «Как будто он не хотел усиливать». «Да, точно ведь. И потом, когда ты попросила его усилить оружие, у него стало такое грустное лицо». Если бы, скажем, Сивата-сан узнал о мошенничестве и обвинил Несху, а остальные легендарные храбрецы вступились бы за него, сказали бы, что это клевета, было бы еще туда-сюда. Но если храбрецы бросят Несху-сана и оставят его одного отвечать за преступление, Хуже всего то, что если Несха один навлечет на себя гнев всех игроков переднего края, существует вероятность, что его и казнить могут. Да нет, вероятность — это еще мягко сказано. Потому что пятеро с воинскими классами взяли себе имена героев, а ремесленнику Неске не дали так сделать. А, кстати, насчет этого. И Асуна, словно вдруг что-то вспомнив, подняла палец. А... Еще когда я узнала, что он член легендарных храбрецов, меня это немножко грызло. Имя НЕСКА. НЕСКА. Поэтому я спросила у Аргосан. Тут с правого края моего поля зрения замигала фиолетовая иконка, и я перебил Асуно. Прости. Нажал на изображение письма, и передо мной открылось довольно длинное сообщение от друга. Отправитель Арго собственной персоной. Наспех Первые новости! Под этой шапкой был список с запрошенной мной информацией о членах легендарных храбрецов. Имена, уровни, описание персонажей лишь самое общее. Однако за столь короткий срок собрать такое количество сведений её умение поражало. Я визуализировал содержимое окна и пальцем поманил Асуну, после чего мы вместе принялись изучать текст письма. Первым стояло имя лидера – Орланда. уровень 11 – щит, средние доспехи, прямой одноручный меч. Помимо этого, была одна фраза о происхождении имени. Это относилось уже к запросу Асуны. В полном соответствии с моими смутными воспоминаниями, источником вдохновения послужил один из 12 великих воинов Карла Великого – Орландо. Итальянское написание его имени, а по-французски его звали Роланд. И где только это арго берет свою информацию? На мои слова, сопровождающиеся кривой улыбкой, Асуна тоже невольно улыбнулась и ответила. Наверняка наняла какого-нибудь маньяка по части истории. Так, Беавульф. Не из английского фольклора, а из датского. Хухулин. Из кельтских мифов. Мы и правильно вспомнили. Невольно пропуская другие данные персонажей, кроме происхождения имен, мы добрались до последнего имени в списке — Несха, и тихо выдохнули. Уровень 10 — довольно приличный, видимо, благодаря тому, что создание различных предметов тоже дает опыт. Боевые навыки, однако, невысоки — на переднем крае ему пришлось бы тяжело. Прочие характеристики, естественно, тоже типичны для кузнеца. И, наконец, происхождение имени. А? Что? Эти возгласы вырвались у меня и Асуны одновременно, потому что там было написана единственная фраза, которая стала для нас полной неожиданностью. Оно читается совсем по-другому, но но ведь эти типы из храбрецов звали его Незу. Мы переглянулись, потом снова впились взглядами в окно сообщения. Если эта информация о происхождении имени более обширная, чем у остальных пятерых, верна, то я совершенно неправильно понимал этого низкорослого кузнеца. Миг спустя в голове у меня кусочки информации, до сих пор разрозненные, зашевелились, склеились друг с другом и ярко вспыхнули. А! Я поднял левую руку и, пристально глядя на нее, резко сжал. Раскрыл, потом снова сжал. В этот момент меня, наконец, охватила полная уверенность, что я знаю, как именно кузнец Неска подменял оружие. Вот оно! Вот как оно было!